Глава 10. Весна уже вступала в свои права, и не растаявший снег теперь виднелся лишь на вершине Мон Бадоникус, которую местные называли Горой Бадон. Крестьяне, возвращавшиеся с полей и пастухи, гнавшие стада с пастбищ, заметили пурпурного дракона, возникшего вдали над старыми развалинами. Они видели серебряную голову, сверкавшую над самой высокой башней заброшенной крепости. и этот знак разбудил во многих душах почти забытые мечты о доблести и славе. Амбразин, смешавшись с толпой на рынке или бродя от фермы к ферме, прислушивался к разговорам и улавливал те беспокоящие чувства, что пробуждались в людях. Многие были встревожены символом, так внезапно появившимся из далекого, Давно никем не упоминаемого прошлого, однако никто не решался высказывать свои мысли вслух. Однажды, наблюдая за пастухом, замершим в созерцании римского штандарта, Амбразин прикинулся чужаком в этих краях и спросил: "Что это за знамя? Зачем оно там стоит над пустой крепостью?" Пастух посмотрел на него со странным выражением в глазах. "Ты должно быть пришёл издалека", сказал он. если не узнаешь этого стяга. Многие годы он был символом тех, кто давал защиту и свободу этой земле. Был символом чести. Это знамя легендарной армии 12-го легиона, легиона-дракона. «Вообще-то я о нем слышал», — откликнулся Амбразин. «Но я всегда думал, что это просто выдумка, сказка, что ее придумали для северных варваров, чтобы они пореже сюда заглядывали». Ты ошибаешься, покачал головой пастух. Этот легион действительно существовал, и человек, с которым ты говоришь сейчас, состоял в нём в молодости, конечно. Но ну и что же случилось с этим легионом? спросил старый друид. Куда он подевался? Его разбили или вынудили сдаться? Нет, не то и не другое, сказал пастух. Нас предали. Мы вышли за великую стену. Преследуя банду скоттов, похитивших женщин в одной из наших деревень, а одного из вождей наших союзников оставили охранять проход в стене, где мы должны были пройти при возвращении. Но когда мы вернулись, преследуемые ордой разъярённых врагов, проход был загорожен, а наши бывшие союзники направили на нас оружие. Мы оказались в ловушке. Многим из нас пришлось вступить в битву, но другим удалось ускользнуть Поскольку внезапно поднялся густой туман и скрыл нас, мы нашли безопасное место, потому что сумели пробраться через узкую долину, скрытую между высокими скалистыми стенами, и после этого решили разойтись и поодиночке вернуться домой. Предателя звали Вортген, это нынешний тиран, который с тех пор угнетает всю страну и высасывает из нас кровь по бородам. Его прислужники грабят всех, и люди постоянно живут в страхе. Но мы легионеры с тех пор существуем незаметно, стыдясь самих себя, мы просто работаем и стараемся позабыть, кем были когда-то. И вот вдруг мне весть, откуда взялось это знамя, словно чудо, и напомнила нам: тот, кто боролся за свободу, не может умелец рабом. Расскажи мне, продолжал спрашивать Амбразин. Кто посоветовал всем распустить легион? Кто посоветовал вам вернуться к своим семьям? Наш командир погиб в том бою, так что совет дал его первый помощник, офицер Кустинин. Он был мудрым и храбрым человеком, и он хотел сделать так, чтобы нам было лучше. Его жена тогда как раз родила девочку, чудесную, как бутон розы. И, наверное, в тот момент Кустинину жизнь казалась слишком дорогим даром. Да и все мы думали о своих жёнах, детях, о своих домах. Мы тогда не понимали, что если бы держались вместе под этим знаменем, Мы смогли бы, куда лучше защитить всё то, что нам так дорого. Амброзину хотелось продолжить разговор, но пастух замолчал, не в силах справиться с нахлынувшими на него чувствами. У него перехватило горло, и он просто молча смотрел на штандарт, развивающийся в солнечных лучах, а потом повернулся и ушёл. Старый наставник, поражённый услышанным, несколько раз после этого приходил к Устинину И пытался обсудить с ним всё, однако отчётна. Бросить вызов силам Вартигена при тех условиях, что сложились в стране, было равносильно самоубийству. Та видимость свободы, которую пользовались люди Константина, похоже, вполне его устраивала, особенно по сравнению с безумным риском восстания. Одна лишь мысль о бунте приводила Константина в ужас, и он даже ни разу не приехал в старую крепость, чтобы познакомиться со всеми, кто там поселился. Корвете оставалась единственным городом во владениях Вортигена, до сих пор наслаждавшимся небольшими вольностями, оно лишь потому, что те ра нуждался в её рынках и океанских портах. Кое какие товары попрежнему приходили из-за моря, а с ними и новости о дальних землях. И морские торговцы служили городу своего рода защитой от мечей наёмников Вортигена. А в крепости тем временем шёл ремонт укреплений, Перестройка башен и бастионов. Войны заделывали бреши в крепостном валу, выравнивали опарели, ставили частокол из закалённых в огне колёв. Баттят вспомнил, что прежде был кузнецом, и его молот неустанно стучал по наковальне. В отрэн Диметр и Аросия привели в порядок жилые помещения, конюшни, хлебопекарную печь и мельницу. Алия радовала всех, подавая столо горячий, душистый хлеб и чаши тёплого молока. Один из Аврели, несмотря на то, что в первые дни горел энтузиазмом, становился всё более унылым и задумчивым. Он каждую ночь подолгу бродил по бастионам с оружием в руках, всматриваясь в темноту, как будто ждал врага, который и не думал являться, но который тем не менее заставлял Аврелия чувствовать себя неуверенным и бессильным. Он ждал некоего призрака, который напомнил бы ему о самом себе. призрака, похожего на самого легионера, то ли труса, то ли ещё хуже того, предателя. Ещё Аврелий размышлял над организацией защиты, разрабатывал стратегию. Когда может начаться осада? Когда на горизонте появятся орды садников? Когда под этим синим небом грянет момент истины? И кто на этот раз откроет двери врагу? Кто может оказаться волком в овечьей шкуре? Амбразин понимал мысли Аврелия, чувствовал боль настолько сильную, что даже Ливии не удавалось её смягчить. Старый наставник прекрасно понимал, что близится время столкновения с врагом, что рука судьбы дотянется до них, судьбы, до сих пор насмехавшейся над Аврелием. И как раз в тот момент, когда Амбразин обдумывал наилучший способ действий, появился Константин на своём белом жеребце. Он принёс печальные новости. Вортиген приказал, наконец, распустить последний сенат в течение месяца. Люди должны отказаться от древней системы правления магистратов, а в городе будет размещен воинский гарнизон, состоящий из свирепых наемников с континента. «Может, ты и прав, Мердин», — задумчиво сказал Кустенин. «Настоящая свобода — только та, которую завоевывают потом и кровью. Но теперь уже слишком поздно». «Неправда», — возразил Амбразин. А почему? Ты узнаешь, если придёшь завтра утром на заседание сената. Константин покачал головой с таким видом, как будто в жизни не слыхал подобной ерунды, и сразу вскочил в седло и умчался к городу через пустынную равнину. На следующее утро, ещё до рассвета, Амбразин разбудил Ромбло, чтобы вместе с ним отправиться в город. "Куда вы собрались?" спросила Врели. "В Корветю", ответил старый наставник. «В Сенат, а может быть, на Рыночную площадь, если будет необходимо, я прямо там соберу народ. Я пойду с вами». «Нет, твое место здесь, во главе твоих людей. Не теряй веры», — добавил Амбразин. Он взял свой посох паломника, и они с мальчиком пошли к Корветии по тропе, вившейся через луг вдоль берега озера. Корветия до сих пор выглядела как настоящий город римлян. Над ее стенами, сложенными из прямоугольных камней, выселись стражевые башни. Ее здания обладали римской архитектурой, улицы были прямыми, а люди говорили на латыни и придерживались обычаев предков. Амбразин ненадолго остановился перед Сенатом, куда уже собирались на заседания народные представители. И многие горожане тоже желали присутствовать там, но они пока что толпились перед закрытой дверью Атриума. Но вот, наконец, все разместились внутри, заседание началось. Первым взял слово человек суровой внешности, одетый очень просто. Весь его вид производил впечатление честности и уверенности в себе. Должно быть, он пользовался большим уважением, потому что шепот мгновенно на стих стоило ему открыть рот. «Сенат и народ Корветии», — сказал он, — «наше положение становится просто невыносимым». Тиран пригласил новых наёмников, которые отличаются невиданной жестокостью и дикостью, под тем предлогом, что народ городов, до сих пор имеющих собственное управление, нуждается в защите. И он готов уничтожить последний символ свободного волеизъявления граждан Британии. Наш сенат, гул испуганных голосов прокатился по рядам сенаторов и слушателей, заполнивших атриум. Что мы должны делать? продолжил оратор, склонив головы, как мы делали это до сих пор? Смириться с новыми унижениями и новым стыдом, позволить им растоптать наши права и наше достоинство, осквернить наши дома, позволить их грязным рукам коснуться наших жён и дочерей?